Глава 64. Король медицины Мусюнь. На боевых аренах десятки воинов боролись друг с другом. Учки света причудливых форм то и дело вспыхивали на аренах. Участники демонстрировали боевые навыки, которые поражали даже людей из пяти кланов. В башне клана Ши. Шиян наблюдал за воинами внизу. Ши Цзянь стоял рядом с ним и объяснял. И если Шиян кем-то заинтересовался, Шидянь рассказывал о силе двух сторон, о их мастерстве стратегии, а также говорил о лучшем способе выиграть этот бой. Шитя также стоял рядом с ними и рассказывал о навыках воинов, их преимуществах и недостатках. Шитей и Шидянь говорили почти без умолку. Шиян и Шитянься стояли на другой стороне башни. Так как Ши тоже участвует, Шиянь Янь рассказывал ему все о сражающихся войнах. В башне также находились мастера из отделений клана в других городах, и их смущала одна вещь. Ши Цзянь в подробностях рассказывает все Ши «Старый Фэнь, кто этот парень? Почему глава так возится с ним?» Кулонг не выдержал и спросил Хань Фэня, стоящего рядом с ним. Кулонг был один из мастеров семьи Иши. Он находился в другом городе и не знал последних новостей о Шияне. «Это молодой мастер Ян, сын Янхая и Мисс Цинь. Тот, кто постоянно где-то пропадал и изучал древние реликвии», — равнодушно сказал Хань Фэнь. «Невозможно!» Кулонг в удивлении заговорил. «Молодой мастер Ян не изучал боевых искусств, так ведь?» «Насколько я знаю, его привлекали только старинные вещи. Зачем главе так относиться к нему?» «Молодой мастер круто изменился!» Хань Фэйн сузил глаза и небрежно сказал. «Ты лучше постарайся, и если молодой мастер Ян попросит тебя о чем-то. Это в твоих же интересах!» Хань Фэйн не стал больше ничего говорить. Кул Лонг молча кивнул. «Он все еще был в замешательстве!» но понял, что у Шияна теперь особый статус и решил, что в будущем стоит подлизаться к нему. Было еще несколько воинов, обсуждающих Шияна. Им было интересно, кто этот неизвестный парень, с которым так возится глава клана. Вскоре Шиян стал известен всем. Раньше им никто не интересовался, а теперь он был в центре внимания. «Дедушка!» сяуян действительно стал воином и добрался до третьего неба сферы зарождения наблюдая за шзянем и шянном шияньке спросил шите шите кивнул это правда шиян действительно добрался до третьего неба сферы зарождения он может участвовать в этом году на турнире шите в последнее время полностью сосредоточился на своих трех внуках и знал лишь то, что Шиян получил боевой дух клана и достиг третьего небосферы зарождения. Однако он не знал, что у яна два боевых духа и то, что его дух окаменения достиг второй стадии. Шите вполне понимал, от чего так взволнован Ши Цзянь, но считал, что уж слишком много внимания уделяется парню. «Тян Юн, ты должен бороться против Можана» прошлый раз Тяньке проиграл ему. Ты не должен проиграть, или все подумают, что в нашем клане нет талантов в третьем поколении, строго сказал Шите, стоявшему рядом Шитяньюну. "Да, я и забью Можана", с уверенностью сказал Шитяньюн. Шитяньюну было всего 19 лет, но он уже достиг третьего небосферы зарождения. Он был похож на новорожденного теленка, не боящегося тигра. До появления Шияна он был гордостью клана Ши, и даже Ши частенько навещал его. Но с тех пор, как вернулся Шиян, Ши почти не подходил к нему. Шиян всю жизнь изучал древние языки и реликвии, так что между ним и Ши Цзянь не могло возникнуть каких-либо конфликтов. Однако сейчас шиян слишком выделялся, и отношение Ши Дзянь резко изменилось, что слегка ограничило Ши Тян Юна. Тем не менее, клан Ши имел много сильных врагов, и весь клан решил, что лучше оставить внутренние распри. Так что Ши Тян Юн мог лишь слегка поворчать. Он решил, что если будет упорно тренироваться, то снова обратит взгляды всего клана на себя. а «Э? Внезапно крикнул Шиньцзянь и посмотрел куда-то рядом с областью арен. «Кто там?» Шиньцзянь нахмурился и посмотрел в направлении взгляда Шиньцзяня. По каменной площади бога шагала группа из семи человек. Во главе группы был мужчина лет пятидесяти с орлиным носом и хмурым лицом. Он был одет в белый халат с вышивкой на левом плече в виде пяти стеблей лекарственной травы. Алхимик духовного уровня пятой категории, быстро опознавший дядь. Как и боевые навыки, уровней в алхимии тоже было пять. Смертный, тайный, души, величия и божественный. Кару был алхимиком лишь смертного уровня, но уже был очень авторитетным. Теперь тут появился алхимик уровня души. Невероятно влиятельная личность. Это... «Учитель Кару, король медицины Мусюнь!» Шейдзян посмотрел на Шияна. «Он не только алхимик пятого уровня, но и воин сферы Нирваны, а также очень влиятелен в долине медицины. Хоть он не ввязывается в разборке между пятью кланами, но тесно сотрудничает с ними». То, что Шиян убил Кару, знали немногие, как и его личность, настоящую личность. Он совершенно не беспокоился о том, что Мусюнь узнает его, и глумился. Мусюнь, скорее всего, пришел за Кару, который был нанят кланом Мо. Мусюнь обязательно будет требовать от клана Мо информацию о нем. Ха-ха, интересное будет шоу. Король медицины Мусюнь. Воины в районе соревнований узнали гостя и загудели. Многие воины... Сразу ринулись к нему, крича «Король медицины! Я собрал множество трав! Пожалуйста, сделайте для меня таблетки! Пожалуйста!» Крики только больше привлекали внимание, и вскоре множество воинов окружили его, прося сделать таблетки. Воины кланов Бэйминг, Цзо, Линг и Мо также заметили гостя и рванули вниз, чтобы пригласить его к себе в башню посмотреть на турнир. Ши и Ши Те также ринулись вниз. Мгновенно Му окружили люди пяти кланов и улыбками приглашали к себе. мусюнь Сюнь пойдет к клану Мо, хе-хе, но ничего хорошего из этого не выйдет», – злорадствовал Ши -дзянь. Так и случилось. Игнорируя Мо Чаоги, направился в башню клана Мо с каменным лицом. Мо лишь последовал за ним с улыбкой и кланясь.